21. «И вот стою я, значит, на коленях, опускаю руки в воду». Надя выдержала многозначительную паузу. Зая, приоткрыв рот, не сводила с неё глаз. «Момент!» Чарушина метнулась в коридор и вернулась, прижимая к груди сумочку. Хала на её голове размоталась, и Надя отбросила мокрое полотенце. Тряхнув волосами, она высыпала на стол содержимое своего редикюля. Пакет с запонкой выпал последним, зацепившись за изящный гребешок, который Ржевский купил ей месяц назад на Блашином рынке. На мгновение Наденька зависла, поглаживая пожелтевшую от времени слоновую кость, а затем вновь перешла к рассказу. «Я бы ни за что не поверила, если бы кто-нибудь мне сказал, что такое возможно. Да я и сама себе не поверила. Но это та самая запонка из набора, который мы купили во время нашей поездки в Италию. «Ну и ну!» — выдохнула Зая и сжала кулачки, словно боялась нечаянно прикоснуться к находке. Черушина отвернула края, сделав из пакета подобие чаши, на дне которой сейчас матово переливало синее муранское стекло, еще недавно украшавшее манжету рубашки Ржевского. «Да, это Павла Александровича вещь!» — кивнула Зая. «Я видела их!» Губы ее задрожали. «Но как же тогда...» «Получается, что он был там?» «Да», — мрачно заключила Надя. «Теперь ты понимаешь, в каком состоянии я нахожусь? Словно на пороховой бочке. Даже не так. Я будто на адской сковородке поджариваюсь. Медленно и печально. У меня внутри горит от одной мысли, что он мог пойти на преступление». «Горит», — подтвердила Зая, судорожно переводя дыхание. Затем ее зрачки расширились, и она вновь прошептала. «Горит!» Вскочив, Зая заметалась по кухне. Наконец-то Надя поняла причину столь резких движений. Из плиты тянуло горелым, и когда Зая открыла дверцу, печь выдала целое облако чёрного едкого дыма, моментально заполнившего кухню. «Окно!» — крикнула Зая с помощью банного полотенца, хватаясь за края противня. «Вытяжка!» Надя нажала кнопку и стала махать руками, разгоняясь из Противень с горелыми останками пирогов с шипением опустился в раковину. Свежий ветер, наконец, ворвался в помещение, охлаждая не только кухню, но и лица горе-кулинарок. Вытерев лоб, зая потыкала лопаткой в прилипший к противеню чёрный пирог и изрекла. «Что ж теперь делать? Неужели в полицию уйти?» Она бросила взгляд на запонку. «И что они скажут?» «Известно, что. Спасибо за улику, гражданка Чарушина». «Давайте-ка и ваши пальчики сразу откатаем на предмет соучастия в убийстве». «Но это же неправильно!» — вспыхнула Зая. «Может, он там ее давно потерял? Подумаешь? Может, он туда купаться ходил? Место-то, оказывается, популярное». «В костюме и запонках?» — фыркнула Надя, отмахиваясь от вонючего дыма. «Ну, вообще, да, странно. Павел Александрович весь такой ухоженный, чтобы он в нашу реку купаться полез. Не представляю». «Вот и я не представляю!» Задумчиво пробормотала Надя и уставилась в окно. Отфыркиваясь и дрожа всем телом, Наденька выбралась на берег и понеслась к Ржевскому. В это время Павел читал, и солнце радужно отражалось в зеркальных стёклах его очков. «Бррр! Замёрзла!» Стуча зубами, воскликнула Надя, обтираясь полотенцем. Ржевский отложил книгу и протянул Наденьку к себе. Она затихла под его тёплыми ладонями, нежестью упираясь спиной в его загорелый бок. «Почему ты не купаешься, Пашка?» — мурлыкнула она. «Море ещё холодное», — прошептал он, цепляя губами влажную прядь. «Ненавижу холод». «Это же море! Оно всегда прекрасно! Хочешь пойти со мной?» «Не хочу!» — по складам произнёс он, И Надя почувствовала, что губы его улыбаются. «Какой же ты всё-таки упрямый, Ржевский!» «Упрямая ты, Надюша. Посмотри, только ты одна и купаешься». «Потому что в отеле из русских только мы», — выркнула она. «А какой русский не любит быстрой езды и сытой еды?» Проголодалась девочка. «Ужасно!» — хихикнула Надя и провела ладонью по его ноге. «Хочу всё и сразу». Дыхание Ржевского стало тяжелее, и Надя почувствовала, как приятно защекотало у неё под сердцем. Она выгнулась, чтобы поймать его губы, и когда его глаза оказались совсем рядом, чуть не задохнулась от переполнявшего её счастья. «Так что?» — донёсся до неё голос Зай. Чарушина не успела ничего ответить, потому что от разговора её отвлёк телефонный звонок. Взглянув на незнакомый номер, она всё же ответила. «Слушаю. Да, я. А... -о, О... Хорошо. А откуда?» «Ну да, конечно. Адрес? Ага. Через пять минут». «Это полиция?» — одними губами спросила Зая. «Нет, это Тураев». Округлила глаза Надя и отключила телефон. «И что ему надо? Я не знаю». «Наверное, хочет выяснить, известно ли мне что-нибудь». «Сказал, подъедет через пять минут». «И что? Ты пойдешь?» Голос Зайи зазвенел от напряжения и тревоги. «Конечно, пойду». Надя запустила пальцы в еще влажные волосы и слегка потрепала спутанные пряди. «Как еще я узнаю о его жене?» «А нам точно надо знать о ней», — поежилась Зая. Чарушина нахмурилась. Пока я не выясню, что произошло, не успокоюсь. Они были вместе в торговом центре. Я своими глазами видела их. Так что твоя теория про отелла может быть действительно верной. Что, если муж убил ее, а теперь хочет подставить Павла? Вот что. Жди меня здесь. Я попробую разговорить Тураева и узнать его версию событий. «Какая ты смелая!» — восхитилась Зая. «Может, я тогда что-нибудь приготовлю?» забей Отмахнулась Чарушина и уже из ванной крикнула. «Закажем доставку!» Натянув спортивные штаны и вытянутую футболку, которые мать, по всей видимости, отложила на тряпки, Чарушина понеслась навстречу с вдовцом. «Не ожидала, что вы позвоните». Начала Надя, когда Тураев в тёмно-сером костюме и при галстуке вылез из внедорожника и подошёл к ней. «Но нам действительно нужно поговорить. То, что случилось с вашей женой...» «Встреча с вами не выходит у меня из головы», — торопливо перебил её мужчина. «Глупо вышла согласилась Надя, радуясь тому, что Тураев начал разговор издалека. «Господи, да у вас же похороны!» Опомнилась она, ставя тем самым точку в их светской беседе. «Да, послезавтра». Он откашлялся. «Надежда Николаевна, могу ли я пригласить вас...» «На кладбище?» — отшатнулась Надя. — Нет, нет, посидите где-нибудь. Потом, когда всё закончится. Ну, вы понимаете? — На поминки я точно не пойду. Даже не уговаривайте! — воскликнула она. — Как вы себе это представляете? Ведь я невеста подозреваемого в убийстве вашей жены. Тураев сглотнул и чуть наклонился, будто хотел что-то сказать ей на ушко. Но то, что она услышала, привело Надю в полнейшее замешательство. «Вы очень интересная девушка. И духи у вас такие». Тураев шмыгнул носом. «Это не духи. Это у меня пироги сгорели», — растерянно пробормотала Наденька. Надя поднялась на свой этаж, но затем спустилась на площадку между пролётами, чтобы посмотреть вниз через подъездное окно. Она увидела автомобиль Тураева и его самого, стоящего рядом с приоткрытой дверью. вдавец разговаривал по телефону. Но стоило Наде приблизиться к пыльному стеклу, как он убрал его в карман и, развернувшись, поднял голову. Она тут же отступила, но успела заметить его напряжённый сосредоточенный взгляд. Чарушина вошла в квартиру и, закрыв дверь, заперла её на ключ. «Ну как? Что?» — поднялась из-за стола Зая. «Чего он хотел?» Девушка опустилась на стул и теперь не спускала с нади глаз, терпеливо ожидая подробностей рушина обвела взглядом небольшое уютное пространство и задержала его на веселых фигурках котиков, которые занимали целую полку справа от вытяжки. Родители привозили хвостатые сувениры из разных мест, куда ездили всегда вдвоем. Последнего, имбирного фарфорового котенка, подарок матери Наде с Павлом купили в небольшом антикварном магазинчике в Монзо, где провели два романтичных и жарких дня во время своего итальянского вояжа. Может, и мне пора завести себе парочку. Только настоящих, живых. Я прожила в этом доме всю жизнь, пока не встретила Павла. Наконец сказала Надя. Понимаешь, зая, мне ведь всегда казалось, что я всё делаю правильно. Я училась, слушала и верила, что именно так и надо. У меня были отличные учителя, но, возможно, мне просто нужно было время, чтобы разобраться в себе. Кто я? Любимая дочь, которую опекали но которая всегда была ограждена от принятия сложных решений. Заню удивлённо приподняла брови. «Разве это плохо, когда о тебе заботятся?» Из открытого окна доносились звуки проезжавших машин и тянуло вечерней сыростью. Запах горелого всё ещё витал под потолком, но глаза уже не выедал. И всё же Наденька потянулась за салфеткой, чтобы промокнуть ресницы. Слёзы вдруг оказались так близко. Что казалось, ещё одно неосторожное слово или движение, и они хлынут по щекам нескончаемым горячим потоком. Заметив, что Зая прячет кончики пальцев между ног, пытаясь согреть их, Надя закрыла окно, и на кухне сразу же стало тише и спокойнее. После встречи с Павлом я превратилась в маленькую глупую девочку, которая только и делает, что требует шоколадных конфет. Да, он вскружил мне голову но только благодаря ему я пережила смерть отца. Он заботился и обо мне, и о моей матери. Увлёк её идеей поскорее переехать к морю. Впрочем, она и сама давно хотела этого. Но сама понимаешь, мечты остаются мечтами, пока что-то или кто-то не даст им существенного пинка. Получается, Павел Александрович пнул? Зая уперлась подбородком в основание ладони и вслушалась с таким вниманием, словно от этого зависела её будущая карьера. В какой-то степени так оно и было, подумала Надя. Каждая из них по-своему зависела от ржевского Ну да, Надя поджала губы. Пнул, придал ускорение. Так, как умеет только он. Вот и Тураев, похоже, из тех мужчин, которые уверены в своей правоте и даже не думают, что может быть как-то иначе. Каюсь, я повела себя сейчас как последняя идиотка. Но у него был такой вид, что я вдруг подумала, что Вроде ничего такого не сказал, но...» Она потёрла виски, отчего нежная кожа сразу же порозовела. «С Павлом я почувствовала себя женщиной, желанной женщиной». Надя покачала головой. «Зря я об этом говорю. Ты не слушай меня, тебе ещё рано». фу фыркнула Зая. «Вот только не надо из меня делать маленькую глупую девочку». Чарушина не сдержала улыбки. «Хорошо, умная взрослая женщина. Тогда слушай. Так вот, сейчас я ощутила интерес ураева Надя наморщила нос, подбирая слова. Но там, в овраге, он показался мне другим. И поверить в то, что он вдруг воспылал ко мне юношеской страстью, я не могу. Скорее, я поверю в то, что он видел во мне именно то, что больше всего меня и бесит в себе. Инфантильную дамочку, жаждущую мужского плеча. Но я больше не хочу быть пластилином в чужих руках. «Говорят ведь, что от любви глупеют. Но про вас с Павлом Александровичем такого не скажешь». Вздохнула Зая и, подумав, добавила. «Точно нет». «Ещё как глупеют». Надя встала и, набрав в чайник воды, нажала на кнопку. «Строить собственную жизнь на чужом опыте — та ещё глупость. Мои родители были счастливы в браке, и я почему-то решила, что так будет и со мной. Профессия, в которой преуспел отец — Стало для меня одновременно и победой, и наказанием. Но не получается у меня нескладно говорить, не вести линию защиты, парируя подобным Половикову. Вечно меня несёт, как сайгака через кочки его луны. И ведь всё понимаю, всё знаю, а поделать с собой ничего не могу. Мой шеф, Томас Георгиевич, замечательный человек и профессионал. Не знаю, как меня терпит. Впрочем, я хороший исполнитель. Может, мне в леспромхоз какой-нибудь устроиться договоры об аренде лесных участков готовить, иски о причинении вреда природе составлять. Плечи Зайи едва заметно дрогнули, но скрыт смех до конца она всё же не смогла. «Зато у вас хорошо получается находить улики». «Ага. Вредить следствию у меня хорошо получается. Я бы даже сказала профессионально». Чарушина достала две чашки и, задержав руку над чайным домиком, вдруг сказала. Боюсь, я делаю только хуже Павлу. Вернее, раскрытию дела. А ведь я мечтала о том, чтобы моя жизнь была наполнена смыслом. И правда всегда торжествовала, невзирая на то, касается это меня лично или нет. Нельзя всё время прятать голову в песок. Она взяла телефон и прижала его к груди. Ну вот, когда-то надо начинать. Почему же не сейчас? Последний разок. Посоветую с одним человеком, который хорошо ко мне относится, И сразу позвоню следователю. «А с кем посоветуешься? Со своим шефом?» «Нет, с его племянником».